Оксана задумчиво покачала головой «Можно и в Ростов, там ведь никого из наших пока нет» «Только Айрис» «И то временами», — ответил Борис «Хотя вас нежелательно сводить вместе Опять какие-нибудь катаклизмы будут» Он посмотрел на Максима и пояснил «В прошлом году они здесь ураган устроили Потом три дня с улиц повальные тополя вывозили до да провода восстанавливали Благо хоть никто не погиб Это была случайность, — с нажимом ответила Оксана «Айрис учила меня закручивать восходящие потоки» «Мы слегка перестарались». «Ага», – кивнул Борис, подчеркнув ложкой борщ. «И полгорода потом два дня сидели без света. Зато какой поток получился», – добавил Роман. Все тихо засмеялись. Максим тоже тактично улыбнулся, хотя в целом не понимал, о чем шла речь. «Значит, на этом и порешим», – Борис взглянул на Максима. «Какое-то время поживешь здесь, поучишься. А потом действительно решим, как с тобой быть дальше». «Хорошо», – согласился Максим. «Я не против». После обеда Борис помог перенести в комнату Максима один из компьютеров, подключил его к внутренней локальной сети. Затем принес два компакт-диска. «Изучай», — сказал он, вручив Максиму диски. На одном — все о картографии, на втором — по сеанс Медичи. Самое подробное на сегодняшний день изложение. Насчет интернета. Трафик у нас неограниченный, гулять в сети можешь сколько хочешь. Пока с одним условием, никаких сообщений и никаких писем. Я попрошу Оксану объяснить тебе, как выходить в интернет. Она же объяснит и все правила безопасности. Что касается меня, то я на недельку-другую уеду в Москву. У меня там есть кое-какие дела. Борис взглянул на часы. Все, Максим, мне пора. Нужно успеть на вечерний рейс. И не стесняйся никого. Здесь ты дома. Пожав Максиму руку, он хлопнул его по плечу и вышел из комнаты. Разумеется, Максим тут же сел за компьютер, чтобы просмотреть содержимое компакт-диска. Информации оказалось очень много, однако Максим то и дело ловил себе на том, что думает не о хакерских техниках, а об Оксане. Он уже отдавал себе отчет в том, что эта девушка ему очень нравится, так как не нравился еще никто в жизни. Его тянуло к ней, и Максим ничего не мог с этим поделать. Сейчас Оксана работал в своей мастерской. Максим не знал, будет ли уместно ей мешать, но в конце концов решился. Да и повод зайти к Оксане выглядел вполне приличным, познакомиться с ее творчеством. На стук в дверь в мастерской Максим услышал тихое разрешение войти. «Привет», — сказал Максим, войдя в мастерскую и прикрыв за собой дверь. «Хотел посмотреть, что ты рисуешь. Не возражаешь?» «Не возражаю», — улыбнулась Оксана. Она стояла у Мольберта. Максим обратил внимание на то, что кончик носа у Оксаны вымазал зеленой краской. Это было очень смешно. «Чему смеешься?» — спросила Оксана, заметив улыбку Максима. «У тебя нос в краске», — ответил Максим. «Он всегда у меня мажется». Оксана взяла тряпку и вытерла нос «Теперь чисто? Чисто! Просто когда я думаю над картиной, иногда тру кончик носа А пальцы в краске, вот и мажется» Оксана улыбнулась Максим не ответил, он уже смотрел на картины Оксаны Их было штук пять, разной степени готовности Одна, уже законченная, стояла у стены На ней был изображен огромный парящий орел Оксана писала достаточно крупными грубоватыми мазками Но эффект все равно получался потрясающий Глядя на орла, Максим невольно поразился его мощи, гордостью и спокойствию. Казалось невероятным, что Оксана смогла передать в картине эти чувства. Ну и как? спросила Оксана. Здорово, искренне ответил Максим, как живой, даже лучше живого. Ты у кого-то училась? Просто ходил по музеям, ответила Оксана. Еще одна картина неоконченная, передавала дыхание осени. Уже облетались деревьев пожелтевшие листья. В лужах отражалось хмурое осеннее небо. Однако картина не выглядела мрачной. Скорее, она передавала ощущение умиротворения. Природа отдыхала после долгого жаркого лета. Под стать этим были и остальные картины. Даже не оконченные они притягивали взгляд. В них была жизнь, был дух. Глядя на работы Оксаны, Максим невольно сравнил их с другими картинами. Теми, что видел в музеях и на выставках. Да, там тоже встречались неплохие работы. Но еще больше попадалось работ мертвых. Вроде и красиво все, гладенько, аккуратненько. по всем живописным канонам, а души нет. «Ты всегда пишешь несколько работ сразу?» – поинтересовался он. Да, кивнула Оксана. «Так мне удобнее. Иногда что-то не получается, так как хочешь. Тогда я просто отставляю картину в сторону и начинаю работать над другой. Картине надо дать отлежаться, тогда потом, когда ты снова поймаешь ниточку, все получается замечательно». «Какую ниточку?» – не понял Максим. «Ниточку духа», – улыбнулась Оксана. «Именно дух отвечает в нас за творчество, без него мы не можем ничего». Максим не ответил. Какое-то время он еще стоял, рассматривая картины. Потом взглянул на Оксану и улыбнулся. «Мне очень нравится», — признался он. «Ты настоящая художница. Я пойду. Не буду тебе мешать». «Заходи в любое время», — предложила Оксана. «Хорошо», — согласился Максим и вышел за мастерской.